За линией фронта край неба начал едва заметно зеленеть. Ветер угонял тучи, чтобы дать простор заре. Рассвет застиг внезапно. Привыкшие к лесам мы чувствовали себя неприкрытыми в голом поле. По всему полю с нескошенными, почерневшими овсами торопливо шли, почти бежали, цепь за цепью люди. Ожесточение уже коснулось их лиц сковала черты, сжала зубы, и я знал, что только смерть, если она в силах, может остановить этих людей. в реденькой рощице, вставшей на нашем пути, гитлеровцы двух артиллерийских батарей, увидев в сумерках рассвета неумолимо накатывающиеся людские волны, застыли оцепенелые от удивления и ужаса. Они были как бы смыты этим потоком. Бойцы волна за волной протекли сквозь рощицу и снова выкатились в открытое поле, в конце которого вставал черной стеной перелесок. Я боялся, что немцы, обнаружив за спиной у себя такую силу, пустят в ход танки, подавят и посекут нас из пулеметов. И они, возможно, сделали бы так, если бы не рявкнули и не потрясли землю десятки орудий наших войск. На секунду, словно по команде, цепи встали, тревожно, изумленно и радостно прислушиваясь к залпам, еще не веря своим ушам. Прокофий Чертыханов грохнулся, как подкошенный на землю, ткнулся лбом в кочку, забормотал что-то невнятно и часто, потом вскочил, лицо было залито слезами, язычно, что есть мочи заорал. «Наши бьют!» Крик подхватили. «Наши! Наши!» — кричали иступленно, вопили люди, охваченные почти безумной радостью, освобождения и встречи со своими, еще невидимыми, но близкими. Крик этот захлестывал цепи, перекинулся в роты, идущие во втором и в третьем эшелонах. Потом, крича, все побежали навстречу взрывам, к лесу, все быстрее и быстрее. Грозный гул орудийной пальбы нарастал с каждой минуты, безраздельно властвуя на этой земле. Русская артиллерия взламывала вражескую оборону, расположенную, по всей видимости, по ту сторону леска. Гитлеровцы, должно быть, оставили первую линию укреплений и, пройдя лесок, выкатились на опушку и в поле навстречу нашим цепям. Бойцы опрокидывали их штыковым ударом. Одна цепь уже скрылась в лесу. Пальба смолкла. Из леса по дороге вымахали один за другим два танка. «Наши!» — опять заорал Чертыханов, выскочив из канавки. «Щукин!» — и побежал с сожженными прыжками навстречу танкам. Вася Ёжик не отставал от него — Щукин стоял на машине возле башни и взмахивал автоматом. Я не утерпел и тоже побежал к Щукину. Мина разорвалась совсем рядом. Меня ударило в правый бок и отшвырнуло. Я лежал оглушенный, не чувствуя своего тела. Оно было как будто не мое и как будто мертвое. Живыми были только сердце и мозг про кофе вот он услышал я плачущий васин голос иди скорее надо мной нагнулся чертыханов потом подлетел щукин живой испуганно спросил щукин давай бинты скорей найди раису филипповну довели алёша прошептал я довели спасибо тебе дружище теряя сознание я услышал свое сердце оно билось Стучало. Жив, прозвенела знакомая струна, Живой, уцелел. Для жизни, для Нины, для нашего сына. Часть вторая. Берегите солнце. Не знаю, не помню, в одном селе, Может, в Калуге, а может, в Рязани, Жил мальчик простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот он стал взрослым. Сергей Есенин Глава первая Когда я открывал глаза, на белом потолке тотчас возникали машины. Они с ревом опрокидывались на меня. Казалось, еще мгновение, и я буду смят. Я метался, крича от ужаса, звал на помощь, но кругом было пусто. Пытался бежать, ноги подламывались. И я упирался грудью в тупые морды танков и плакал от бессилия. А боль в правом плече острой строчкой прожигала насквозь. И в ту же минуту я слышал тихую мольбу. Господи, нельзя же вам двигаться, лягте, вас никто не тронет, вы в госпитале, ну, вспомните же. Я ощущал, как к моему лбу прикасалась рука и впадал в забытье. Сон смыкался надо мной, как вода после брошенного в нее камня. Я отсыпался за все страшные ночи, проведенные в смоленских лесах в оврагах. Сегодня я вновь услышал знакомый голос. Бредит, вскакивает, сейчас спит. Пускай спит. Вставать не позволяйте. Потом через некоторое время робко зазвучала песня. Пели ломкие и нежные голоса. Я с усилием поднял налитой усталостью веки. Мальчики и девочки лет по семи-восьми сбились в пугливую стайку посреди палаты и пели, изумленно озираясь на раненых. Перед ними недвижно сидел на койке человек с забинтованной головой. На белой марле лишь прорези для глаз и рта. Сбоку юноша с рукой в гипсе, а у окна пожилой боец с небритым подбородком. Нога бойца была поднята чуть выше спинки кровати дети пели неслаженно раненые рассеивали их внимание да и песню тяжело было поднять не окрепшим голосам им бы петь про елочку родившуюся в лесу они же ломко выводили суровый солдатский гимн пусть ярость благородная вскипает как волна идет война народная священная война Вдруг вспомнилась Нина, и тут же я ощутил удар по сердцу такой силы, что вскинулся на койке и закричал, «Где она?». Сестра бросилась ко мне, надавила на плечо. «Тише! Лежите спокойно! Ну, пожалуйста!» Она чуть не плакала. Я упал на подушку, и песня ребятишек стала уплывать куда-то все дальше и дальше, пока не замерла совсем, точно тихо и слева вновь начался бред долгий и изнурительный госпиталь помещался в здание института близ красных ворот палаты аудитории коридоры даже вестибюли были тесно заставлены железными койками вместе с медссестрами за заранеееными ухаживали работницы какой то фабрики студентки и школьницы Просыпаясь, я часто видел перед собой одно и то же лицо, обсыпанное мелкими веснушками, круглое, с большими испуганными глазами. Глаза напоминали окошки, распахнутые в голубое небо. К концу дежурства лицо делалось бледным, и веснушки на нем проступали резче, а небесная голубизна сумеречно густела. Девушку звали Дуней креп я как-то сразу. Силы, подобно отхлынувшей волне, вернулись снова и сладко кружили голову. А струна в груди звенела певучей, щемящей радостью. Я в Москве, я живой, уже здоровый, уцелел. Левой рукой я нацарапал записку и попросил Дуню отнести на таганку. Если не застанет сестру Тоню, Соседка наверняка окажется дома. Перед окном палаты раскинулся клён. Текучее рыжее пламя клёна засасывало взгляд доломоты в висках. И всё время на огненном фоне листьев маячила приподнятая вверх пухлая от бинтов нога бойца. Боец протяжно и со стоном вздыхал.